Наших бьют. В середине октября уже в холоде и сырости состоялся последний в сезоне футбольный матч. Герцанский против парней с Смоленской улицы. Играли в большой ограде, в дворе, похожем на уличный квартал, с двухэтажными деревянными домами. Посреди домов было широкое пространство, с которого до конных стекол не допнешь, даже если захочешь. В Смоленске оказались соперниками вредными, играли нахально, храброго фонарика сильно подковали и остались недовольны результатом. Пять-три в пользу улицы Герцена. Их капитан, девятиклассник жеребцов, известный как Валька-конь, при расставании пробубнил, что два гола были засчитаны неправильно, и что с такой игру Герценским надо было очистить рожи. В тот момент Валькиным словам не придали значения. Мало кто чего брякнет с досады. Но через день примчался на стрелку взмыленный гоголь и хрипло выдохнул, что «Смоленские бьют наших!» На стрелке в тот момент как раз обсуждался вопрос, как лучше смастерить хоккейные клюшки для зимней поры. Пора уж скинуться, купить заранее несколько плетеных мячиков, а ты после в магазинах ни черта их не сыщешь. Была почти вся компания, кроме Костика Ростовича который в ту пору постигал всякие сальфеджио и гаммы в музыкальной школе, и синего, который болтался неизвестно где. Впрочем, в ту же минуту выяснилось, что били именно синего. Гоголь сам не видел, как бьют, но только что встретил только у крыльца, и тот, прижимая к разбитому носу ладони и поскуливая, поведал, что «эти паразиты прискреблись у дальней колонки, хотя и шел, ничего не делал». Кроме того, синий сказал, что паразитов было двое — Вовка Лобзик и длинный Сашка Штырников, точнее Штырь, оба напавших принадлежали к Смоленской команде и участвовали в недавней игре. Не возникло никаких сомнений, что они, повстречав Синего, знаменитого Герценского вратаря, решили поквитаться за недавний проигрыш. Свинство само по себе, а когда двое на одного свинство не бывало в коллективной солидарностью и жаждой справедливости, герценская компания рванула к месту происшествия. Даже старшие, Атос, Лёшка и Шурик, хотя им десятиклассник был уж вроде не пристала участвовать в уличном пацане-мордобой, сидеть здесь, — сказал Шурик первокласснику Тминову, который бы дернул за остальными. Никакого боевого плана не было. Пчались, вот и все, потому что железное правило. Не давая своих в обиду, толкала, как пружина. Все почему-то были уверены, что всю смоленскую команду они застанут в том месте, где пострадал синий. Бежали, стоп, там, Лодька был кряду. рядом. Лодька понимал, что сейчас будет нешуточная драка. Раньше в таких делах участвовать ему не приходилось, и сквозь боевое вдохновение при каждом шаге, прыжке, толкалась внутри тугая, забивающая дыхание, боязнь. Однако же, когда наших бьют, бояться, может, лишь самый последний трус и дерьтир. И лодька ни разу не сбился в беге. И кто тоже. Драки не случилось. Дальняя колонка — это не та, что на углу Первомайская, а в конце Большой ограды. Там с деревянным забором тянется Смоленская улица. Примчались туда за две минуты и обнаружили там единственного Смоленского всем знакомого шестиклассника Витьку Каранкевича, который мирно набирал мятые ведра в воду, чтобы тащить на кромысли к дому. Тяжко дышащий его вот так обступила Витьку. Тот поставил ведро и перепуганно смотрел из-под растрепанной меховой шапки. — Ну, чё", выдохнул Рашид каюмф Где ваши штыри и кони? Как увидали, наших сразу в подворотне?" Витька моргал, круглив мокрый рот, потом сказал, — Я-то при чем? Я поводу пришел. — Это ты сейчас поводу! — выкрикнул Гоголь. — А как синий убиток вместе с ними? — Да не бил я никого! — отчаянно выкрикнул Коранкевич. — Вы что, Откуда сорвались? Я вообще... — Ага, ты не бил! — Вовк неверу взял Витьку за шиворот и легким подзатыльником сбил с него шапку. Видимо, он считал, что вот это военное вступление должно иметь хоть какой-то эффект. Ты просто стоял, да? И смотрел как двое на одного, да? И группа Радульта решили отмаз на нашем вратаре? Да каких двое? Тонко заскулил Витька. С вашим синим только шкерик стыкнулся, потому что вчера синий у него зажал два пятака, когда не в чайку. причем футбол-то, че все и на одного. И Витька завыл громче. Ладно, ребята, пошли. Деловито посоветовал Лёшка Григорьев. — Сейчас у мамаши выскочит, будем все виноваты. он думал неподалеку, сразу с дрявым забором. — Да она сейчас выскочит! — ревел Витька уж в полный голос. — Она вам вломит по па... заикаться будете, гады! Обида его на вопиющую несправедливость была такой великой, что он даже не боялся показаться рёвой и хлюпиком, уповающим на мамочкину защиту. — Подождите, она сейчас! — Страшно-то как! — Неуверенно хмыкнул Вовка. — Фома, заткнись! — велел Атос. фонарик поднял шапку и аккуратно надел на ревущего Коранкевич, Потом поднял опрокинутое ведро. — Домой, сумрачно! — приказал Атос. Когда прошли уж половину, большой ограды и Виткин плач стал слышен, Атос жестко спросил у мурзинца. Ну и что ты, Шурочка, напишешь в своей летописи? — То и напишу, сумрачно! — сказал Шурик. — "Гоголь надо оторвать язык, засунуть. Точно! Прибежал, разорался, наших бьет, согласился Борьк. А я-то тут причем шумно завозмущался Гоголь. Синий идет в сапатку держится, Смоленский напали. Горько молчал. Смешались в нем всякие ощущения. И облегчение, что драться не пришлось, чувств совсем не героическое. и виноватость перед напуганным ревущим Каранкевичем, с которым когда-то были в одном детском садике. И опасливое понимание, что, оказывается, в одну минуту компания нормальных, хотя и вовсе непримерных пацанов может превратиться в стаю. В общем, противно бокажутся всем. Кретины, выругался Ляшка, и за двух пятаков чуть не устроили в ночь. Какую ночь? переспросил цурюк. До этой минуты он бегал все и сопел со всеми, но ничего не говорил, поскольку оценивал события и запоздал. Лёшка плюнул. Когда вернулись на стрелку, Славик Тминов, изнемогавший от любопытства и тревоги, вытянул шею. — Ну, там чего? — Все живы, — сказал Шурик Мурзинцев. — Гладиат бой меняется, билеты возвращаются в кассу.